Глава 17. В эйфории от удачного использования заклинания, мы засели в одном из кафе рядом с центральной площадью, и даже вино заказали, чтобы отпраздновать победу. Там нас и нашли принц с принцессой. Выглядели они отнюдь не осчастливленными нашей помощью, а злыми настолько, что я даже подумала, а не зацепило ли их заклинание против демонов. Рауль, прежде чем ругаться, поставил защиту от прослушивания. Признаю, ругался он культурно, одними приличными словами, но с такими интонациями, что они казались неприличными. Досталось каждому, но больше всех Альварусу. Рауль выговаривал холодно, но было видно, что внутри он кипит от злости. Слишком спокойно он себя вел, слишком длинные паузы между словами делал. Марсела же не посчитала нужным скрывать свои чувства. «Как вы могли, сеньор Альварес!» «Вы – взрослый состоявшийся маг», – выпалила она, прервав брата. Странно, что при этом смотрела она не на Альвараса, а на нас, Ракель. «Я бы поняла, если бы в представлении участвовали только эти две сеньориты, которые понятия не имеют об ответственности». «Почему не имеем?» – возмутилась Ракель. «Мы хотели вам помочь, поскольку как раз считали себя ответственными за судьбу Таофрении». «Неужели?» И сеньорита Катарина считает себя ответственной за судьбу Теофрении. С чего бы, если ее не беспокоит судьба собственного герцогства? Такую беспринципную особу еще поискать нужно. Марселла, предупреждающе протянул Рауль. Хочешь сказать, дорогой брат, что я не права? Девица совершенно спокойна бросила на произвол судьбы и людей, которые от нее зависят. «Марсела, не судя о том, чего ты не знаешь», — резко бросил Рауль. «Во-первых, герцогство от нее никак не зависит, потому что находится под управлением графини Хагу. А во-вторых, Катарине грозит смертельная опасность. Не думаю, что герцогству станет лучше, если местное кладбище украсится могилой нынешней герцогини». Продолжать он не стал, хотя и мог бы добавить в-третьих, что эти обязательства вообще не мои, а предыдущие Стефании. Вот она конкретно сбежала, а я так, пыталась выжить и принимать на себя оговоренные клятвы и обязательства, и не могла, и не хотела. Вот как? Марсело немного остыла. Ты мне не говорил, да и сейчас не говоришь ничего конкретного. Это не мой секрет, отрезал Рауль. Марсело, ты меня удивляешь своей горячностью. Извини. Она приложила руки к вискам. Просто мне невыносимо думать, что кто-то может вот так легко пренебречь своими обязанностями. В то время как тебе это недоступно? Это был явно намек на что-то, потому что Марселла дернулась на мгновение, потеряв лицо, но очень быстро взяла себя в руки и холодно возразила. Я просто думаю о последствиях. Катарина тоже думает о последствиях и пытается спасти не только герцогство, но и весь мир. Напомнил Рауль. «Да, мы все все ради этого делаем», – вставила Ракель, посчитавшая, что меня незаслуженно обижают. «И это нас возвращает к тому, что прежде, чем делать все, неплохо было бы сначала согласовать с другими. Никто не вправе решать столь серьезные вопросы единолично». «Нас пятеро посвященных в тайну», – заметила я. «Трое были за немедленное использование заклинаний. А это, несомненно, большинство» если вы не считаете, что титулы принца и принцессы дают вам по два голоса. с вас побери!» – опять взвелась Марсела. «Вы можете представить наше чувство, когда неожиданно трое священников, участвующих в молебне, упали на землю и стали корчиться, как будто их пытали?» То, что никто не умер, мы выяснили сразу, поэтому хоть и испытывали чувство вины, но оно гасилось эйфорией от успешного использования заклинания. «У них же из тела выходил божественный золотой свет», — невозмутимо напомнил Ракель. «Значит, вы должны были догадаться, что все идет как надо». «Рауль! Да весь город гудит, что двуединый явил чудо. А это значит, что в Теофрении грядут золотые времена. И это только благодаря нам», — напомнил Альварес. «Как говорит Катарина, победителей не судят». Я скромно промолчала, хотя могла бы возразить по поводу авторства. С другой стороны, как ни крути, это сказала действительно Катарина. Хотя и не я, а Екатерина II. «То есть мы вам еще и благодарны должны быть, сеньор Альварес?» — едко спросила Марсела. «Не то чтобы благодарна, но уж точно не стоит на нас ругаться», — ответила я вместо смутившегося Альвареса. «Народ ждал чуда, и мы это чудо дали» а заодно обеззаразили несколько священников, что пойдет на пользу церкви. Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили охват совместного заклинания, чего не получилось бы сделать ночью, потому что результата не было бы видно. «Катарина! Да как вы не понимаете!» Устало выдохнул Рауль. «Таких сюрпризов нам не нужно, пусть они хоть десять раз приятные. Мы должны быть к ним готовы». А не так, что, когда священники посыпались на пол, мы не сразу догадались, что это результат ваших действий, а не мор в церкви. Ну, вы же нашли, что сказать», – смущенно предположила я. «Разумеется, мы нашли, что сказать», – уже не так агрессивно ответил Марселла. «Что двуединый очищает пастырей своей церкви». «Получается, среди священников высокий процент магов с низким уровнем дара». «Сказала я это больше для себя, чем для остальных. Почему-то мне казалось, что церковь и магия – понятия несовместимые». «Разумеется», – ответил Альварес. «А куда им еще идти? Для полноценного занятия магией дары не хватает, зато его достаточно, чтобы служить проводником божественной воли». Он упорно не смотрел на Марселу, а марсела упорно не смотрела на него – Так упорно, что не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Эти двое неровно дышат друг другу. Так что, похоже, я очень поторопилась, когда посчитала Марселу влюбленной в Теодора. Для нее тот брак был всего лишь одной из неприятных обязанностей. А ее неприязнь ко мне основывалась на том, что, по ее мнению, я отбросила все свои герцогские обязанности, чтобы развлекаться, чего она себе позволить не могла. Впрочем, я могла ошибаться как тогда, так и сейчас. И нежелание Альвароса и Марсела смотреть друг на друга объяснялось чем-то другим, а не взаимной симпатией. В конце концов, Теодора хорош, и у него есть флер. И думать сейчас следовало вовсе не о чужих отношениях. У меня и без того было, чем забивать голову. Встает вопрос, до конца ли очистились священники, или там что-то осталось для развода. Перешла я к делу. «То есть освободился ли этот город полностью от влияния демонов?» «Бернар утверждает, что освободился», — неохотно ответил Рауль. «Что характерно, самого Бернара рядом с ним не наблюдалось. Значит, шастает по городу и изучает атмосферу с тем, чтобы потом доложить Раулю». «Мне кажется, все равно имеет смысл прочитать заклинания на троих», — предложила я. «Волна будет больше и сильнее». «Все демоны, что не выгорели, наверняка сдохнут. Возможно, стоит еще читать заклинания по дороге». «Точно!» – оживилась Ракель. «Тогда кортеж будет сопровождаться золотым сиянием двуединого». Она восторженно вздохнула и подперла подбородок кулаком. «Мы подумаем над этим», – сказала Марсела, «Но завтра, когда вы поймете, что чуть не поставили под удар нашу миссию, а сейчас я возвращаюсь в гостиницу». Она встала, и гвардейцы, которые сопровождали принца и принцессу, сразу подались вперед. Сеньорита Наранха, будьте любезны, составьте компанию Марселе», неожиданно приказал Рауль. Но подруга обреченно посмотрела на недоеденную отбивную. «Пожалуйста», — с нажимом сказал Рауль. «Я распоряжусь, чтобы ужин доставили к вам в номер». Рокель бросила на меня сочувствующий взгляд, встала с тяжелым вздохом и присоединилась к Марселе, после чего они вместе удалились. Я понадеялась, что хотя бы моя подруга не вызывает у Марсела отрицательных эмоций, а значит Ракель не достанется дополнительного выговора, в отличие от нас с Альваресом. Рауль ругаться не торопился, дождался ухода сестры, сделал заказ, чтобы не глядеть, как мы едим, и лишь потом заговорил, но вовсе не о том, чего я ожидала. «Если у вас, дорогие мои соратники», – вкрадчиво сказал он, – «так много лишней энергии, что хватает на хулиганство, предлагаю ее использовать на благо страны». «Ты сейчас о чем?» – подозрительно уточнил Альварес, который после ухода Марселы стал выглядеть куда менее напряженным. «Мы ее и так на благо страны использовали. С этим даже твоя сестра согласилась». Я сейчас о том, что неплохо было бы закрыть вопрос с сиятельной бомбой. Бернар говорит, что в наших силах подорвать ее незаметно. Но делать мы это все-таки будем за пределами города. «То есть она у вас с собой?» – изумилась я. «Да, в одной из повозок», – признался Рауль. «Под иллюзией». «При мысли, что все время в пути я была рядом с этой пакостью, мне стало нехорошо». И после этого Рауль упрекает нас в ненужном риске. А сам-то сам чем занимается? Да мы подвергли их куда меньшему риску, чем он нас. Боже мой, зачем вы таскаете с собой бомбу? Это опасно. Если вы не забыли, Катарина, я как раз и предлагаю ее больше не таскать. Формула сферы для подрыва предполагает участие трех сильных магов. Причем именно сильных. Умение там не столь важно. Альварес тронул его за руку и спросил. «А ты уверен, что Катарина достаточно сильный маг?» Что характерно, в своих силах он ни на миг не усомнился. Хасе Игнасио, я был лучшего мнения о твоих умственных способностях», — подколол его Рауль. «Неужели ты до сих пор считаешь, что Катарина показала свой настоящий уровень магии? Поверь, в нашей тройке самый слабый маг ты!» Альварес вытаращился на меня так, Что у меня появилось желание проверить, не выросли у меня случайно посредил барок. Я даже уступила своему желанию и украдкой проверила. Но нет, лоб был абсолютно гладкий. Это сколько у нее тогда? Меньше, чем у Рауля. Сразу попыталась я перевести стрелки на принца. С чего вы взяли, Катарина? Усмехнулся Рауль. У меня свои источники информации. Уклонилась я от ответа. «Альба?» – насмешливо уточнил он. «По-моему, мы собирались обсуждать взрыв, а не мои источники информации», – отрезала я. «И не надейтесь, я их не выдам». «А чего его обсуждать?» Альварас отвлекся от разглядывания меня и переместил внимание на принца. «Его делать надо. Ты предлагаешь сегодня, Рауль, я правильно понимаю?» «Правильно», – согласился Рауль. Тут как раз принесли его заказ, и все время, что официант выгружал блюдо на стол, принц молчал. А потом с явным удовольствием принялся есть. У меня же, напротив, аппетит пропал, зато разожглось любопытство. «Ну и?» – не выдержала я. «Вы о чем, Катарина?» Он притворился, что ничегошеньки не понимают. «Я о том, как мы будем сегодня взрывать?» Он невозмутимо ответил. «Обычно». «От вас, хаса Игнасио, потребуется только подпитка сферы. Остальное сделаю я». Он отсалютовал нам бокалом вина. Мы с Альваросом переглянулись. Похоже, он тоже не был в восторге от неопределенности, потому что сказал... «Хотелось бы услышать что-то конкретное». «Конкретное? Ждем темноты и выезжаем из города на подводе с бомбой. Отъезжаем подальше и взрываем. Достаточно конкретно». Рауль опять переключился на еду. Я же последовала его примеру. Если потребуются все магические силы, то сейчас их нужно по максимуму восстановить и ни на что не тратить. А то вдруг что-то пойдет не так, а я израсходовала магию на местную разновидность демонов. Эти от нас никуда не денутся, мы их взорвем сразу после бомбы и будем уничтожать на своем пути всех демонов, кто попадется. Пусть лучше заранее переселяются в соседние страны. А еще лучше... Пусть возвращаются в свой мир и запирают двери».